Он не испытывает никаких проблем со здоровьем, ведет вполне обычный образ жизни, словом, живет как все. Однако время от времени этого общительного и веселого человека охватывает головокружение, проявляется шаткость походки, при засыпании учащается сердцебиение, а при резком подъеме ни с того ни с сего темнеет в глазах. Поначалу наш герой не обращает на эти состояния никакого внимания и продолжает жить в привычном ритме. Подумаешь, закололо, ну и что, что заболело. Нет в современном мире абсолютно здоровых людей. Круг второй. Тревожное замешательство. Но симптомы не отступают, некоторые из них усиливаются, а что особенно неприятно, появляются новые.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 Круг 3 Первая паническая атака. Но однажды, находясь в длинной очереди в супермаркете или нервно томясь в автомобильной пробке, героя в одну секунду охватывает неописуемый ужас. Пронзает дикая тревога, и ему кажется, что он сейчас упадет в обморок, умрет, сойдет с ума или совершит неконтролируемое действие.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 Продирая сквозь неразборчивый почерк врача, человек, словно на священном манускрипте, наконец прочитывает на бумаге заветные слова. Вегетасосудистая дистония. Нейроциркуляторная дистония. Вегетативный криз или панические атаки. Круг 6. Каскад бессмысленных исследований.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 не отдавая себе отчет в том, что это обследование выполняется диагностами, которые всего лишь описывают то, что видят в организме человека, и что непосредственный диагноз может поставить только врач. Продолжая свой крестовый поход по врачам и тратя последние деньги на различные обследования, наш герой, как ему кажется, наконец находит причину своих страданий, а оказывается, все это время у него был пролапс митрального клапана. но это еще полбеды. Ведь у него вдобавок блокада правой ножки пучка гиса, ясное дело. Тревожное мышление начинает рисовать леденящие душу картины, как какой-то клапан, будучи в абсолютном пролапсе, не ровен час, перестанет открываться или закрываться, или, что гораздо хуже, оторвется и будет циркулировать по всему организму, направляемый кровообращением. Да и блокада не предвещает ничего хорошего. Фантазия сразу отсылает человека к блокаде Ленинграда, которая длилась 871 день, а это значит, что нашему герою придется страдать ничуть не меньше. Не менее настораживает и правая ножка, которая от чего то одна, видимо, левая уже давно отмерла, и к тому же неполноценная, иначе ее бы назвали ногой, а не какой-то жалкой ножкой. Неизвестно, откуда взявшийся пучок не добавляет оптимизма, особенно учитывая его принадлежность к какому-то гису, напоминающему хитрого лиса из сказки. И хорошо, если до того, как у человека разыграется воображение, ему объяснят, что эти диагнозы есть у каждого второго, что они не представляют абсолютно никакой угрозы для организма и что весь комплекс его состояний в большинстве случаев — это экстремальный вариант работы организма, иными словами, вариант нормы.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 «А вдруг будет инфаркт? Сердце-то одно, и если остановится, кирдык!» А тут ещё врачи сообщают, что с его сердцем какая-то неприятная и мудрёно звучащая проблема. К тому же в голове невольно возникают слова доброй женщины из телевизора, которая подробно рассказала ему о том, что если отдаёт в левую руку, да ещё и колет под лопаткой, то «жди беды!» «И что же?»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 Ожидая инфаркта, он каждый раз получает его лёгкую имитацию — межрёберную невралгию, ведь организм может мастерски подыгрывать тревожному мышлению. Круг 8 Поход к психиатру. И человек себя запугивает, тем более что его самочувствие продолжает ухудшаться. При выходе на улицу мир видится как в кино —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 А по прошествии времени, понимая, что он, вероятнее всего, просто придуривается, начинают злиться и ругать. Но отсутствие поддержки со стороны близких порождает желание показать, что человеку реально плохо, что вызывает еще более сильные приступы паники. Круг 11 Обвинение родителей. Более того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 а ради пущего эффекта хорошо бы все-таки воскресить из могил прабабушек и прадедушек, принести их останки на психоаналитический сеанс и хорошенько простучать костями по столу. А лучше стереть их в порошок, который принимать три раза в день. Однако практика показывает, что копание в детстве и настырные поиски психотравмы не приводят ни к чему хорошему. Круг тринадцатый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 Может быть, конец скитаниям по кругам ада положат тренинги личностного роста, развитие духовности и популярная психология? Нет, все без толку. И все, как в анекдоте, описывающем диалог врача и пациента. Принимайте грязевые ванны, а это поможет? Вряд ли, но к земле пора привыкать. Круг 14. Занятие спортом.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 Хуже того, теперь его начинают мучить экстрасистолы, абсолютно безвредные дополнительные удары сердца, которые каждый раз трактуются как инсульт, хотя в действительности являются выраженным показателем хорошего здоровья. Круг пятнадцатый. Посещение сайтов и форумов. Печально, но и на этом мучения нашего героя не закончились.